Глава 31. В последнее время Ника все чаще стала замечать, что в ее комнате происходит что-то странное. У нее периодически стало исчезать нижнее белье, а косметика и расческа оказывались порой в самых неожиданных местах. Например, под простыней, в подушке под наволочкой или сложенными аккуратной пирамидкой под стулом. А однажды вечером после очередной тренировки Она вошла в свою комнату и увидела, что огромное зеркало ее шкафа-купе разрисовано алыми сердечками. На это художество неизвестный пакостник извел всю ее любимую помаду, пустой тюбик, из-под которой валялся рядом. А в полуметре от пола на этом зеркале в центре самого большого сердечка виднелась загадочная корявая надпись «ЛУБЛЮ». Полной решимости разобраться с этим хулиганством Ника отправилась за помощью к Алексу. Когда она привела его в свою комнату, то зеркало сияло первозданной чистотой, словно на нем ничего и не было. И только пустой тюбик из-под помады, валяющийся на полу на прежнем месте, позволил девушке не усомниться в здравости своего рассудка. Алекс спокойно осмотрел ее комнату. Перл, появись!» — приказал он, и в правом углу комнаты стало проявляться нечто серое, шерстью и размерами отдаленно похожие на кошку, но прямо с гордой осанкой, стоящей на пушистых ножках. Материализовавшись, существо с вызовом поглядело выпуклыми черными глазками бусинками на Алекса. Оно нахохлило шорстку на затылке, прижало острые с кисточками на концах ушки и сморщило длинный, как у муравьеда, носик. Мохнатые передние лапки с маленькими пальчиками были по-наполеоновски сцеплены на груди. «Ох ты!» вырвалось у остолбеневшей Вероники с изумлением рассматривающее существо в последнее время не дающее ей покоя. Когда домовой перевёл взгляд с Алекса на девушку, выражение его лица и поза моментально изменились. Сердитый хохолок на затылке исчез, и с явным томлением в маленьких чёрных глазках Пирл стал водить мордочкой из стороны в сторону, страстно подергивая влажным чёрным блестящим кончиком носа, похожим на пуговку и трясти ушками, показывая явное расположение к девушке. «Ну все, поздравляю, Пирл влюблен, серьезным тоном произнес Алекс. «Скоро детей крестить будем», — торжественно добавил он, изо всех сил стараясь, чтобы Ника не заметила, что он еле сдерживается от смеха. «Каких детей?» — не поняла девушка. «Ваших. Не в силах больше сдерживаться», — расхохотался Алекс. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как этот пушистик ночью проникнет к тебе под одеяло, пока ты спишь. Ну, а там... На несколько мохнатых существ в нашем мире станет больше». «Ты шутишь?» В глазах Ники застыло испуганное выражение, которое еще больше развеселило Алекса. «Скажи же, что ты шутишь», — в шоке повторила она. «Да я шучу», — жалился, наконец, молодой человек, еле разгибаясь от смеха. «Не бойся, детей у вас не будет. Вы с ним разные биологические виды», — успокоил он ее. «А что касается остального», — добавил он с хитрой улыбкой, «то это вполне может быть». «Как ты думаешь, почему в Ордене так мало женщин? Просто многие избежали от нас, точнее, от этого маленького любвеобильного пушистика». Ника в полном замешательстве уставилась на Алекса. Иногда она совершенно не могла понять, шутит он или говорит серьезно. И сейчас был как раз такой случай. «Кто знает, может, он тебе понравится настолько, что обычные мужчины перестанут тебя интересовать?» подмигнул ей Алекс. «Ника пришла в ярость. Я его убью», — в бешенстве подумала она, глядя на согнувшегося пополам от смеха Алекса. «Он же просто издевается надо мной». Ее взгляд упал на домового, носик и ушки которого продолжали завлекающе подергиваться. Его мохнатая мордочка вытянулась, а черные глазки все так же с обожанием и страстью боровили Нико. «Нет, я убью их обоих». Не выдержав, Ника схватила с кровати подушку и изо всех сил несколько раз огрела ею Алекса, который уже начал икать от смеха. После третьего удара из подушки полетели перья, а ее тренер, потихоньку прекращая смеяться, лишь защищался от этих ударов, прикрывая голову руками. Наблюдавший эту сцену домовой, что-то тихо пропищал. После этого писка Алекс разразился новым приступом смеха. «Он говорит, что ему нравится смотреть бои на подушках», — Перевел он Нике этот писк, вытирая слезы с глаз, «и предлагает сбегать на кухню за медом, чтобы мы могли им намазаться и вывалиться в перьях». Немного придя в себя от смеха, Алекс вырвал подушку из рук девушки, снял ботинки, а потом схватил Нику в объятия и повалил на кровать. Из угла снова донесся писк, но на этот раз в нём явственно чувствовалась угроза. Он сказал, что если я буду тебя лапать, он меня покусает. «Фас!» — в шутку сказала Ника, чтобы отомстить Алексу за его смех. Но Домовой воспринял эту команду как призыв к действию. Недолго думая, он ринулся на защиту дамы сердца и вцепился маленькими острыми зубками в пятку соперника. «Ты что, спятил, пирл? Подцепись немедленно! Ты гном недоделанный!» Я тебя вампиром скормлю! Заорал на домового Алекс, вскочив с кровати. Тут уже пришел черед хохотать Ники, наблюдающие, как Алекс прыгает по комнате на одной ноге, изо всех сил, пытаясь оторвать от себя этого маленького пушистого казанову с бульдожьей и хваткой. Ушки домового были плотно прижаты, а в маленьких черных глазках-бусинках читался боевой задор и уверенность в победе.